Глава 23. «С дедом мы договорились. Пока он обследуется в целительском крыле с применением всех тех штуковин, которые откопала Даша, я исследую арсенал, который он открыл и предоставил мне и Сергею неограниченный доступ. Арсенал, как и сейф, был разделен на секции. В отличие от сейфа, здесь было четыре секции и у каждой свое предназначение. В первой секции располагалось колюще-режущее оружие. Чего тут только не было. Я снял со стены секиру, прикинул ее вес и повесил обратно. Вот это явно не мое. На многих экземплярах я видел руны наподобие тех, которые украшали лезвия моего меча. А вот начертаны они были не только по лезвию, но и на рукоятках. Зиг дворецкий появился практически мгновенно. Они все артефактные? Большая часть, примерно 89%. Количество часто меняется, поэтому невозможно сказать более точно, ответил Зиг. То есть... «Я немного не понял. Почему примерно?» «Я действительно ни черта не понял. Искусственный интеллект не может подсчитать количество железок?» «С вашим мечом, который у вас на поясе расположен, будет 89%. Без него, когда вы выйдете из этой части арсенала, будет уже 88», — начал объяснять Зиг. «Так, понятно. Каталог есть?» «Я не собираюсь методом тыка проверять, на что способно то или иное оружие». «В отделении с боевыми артефактами. Ячейка под номером один. Тут же ответил Дворецкий. «А в сейфе боевых артефактов нет?» Я с удивлением посмотрел на Дворецкого. «В сейфах в основном бытовые артефакты и артефакты двойного назначения. В сейфе арсенала артефакты, выполняющие только боевые и защитные функции, применяемые в бою. Это арсенал первого уровня. Артефакты и оружие, которые здесь находятся не выше третьего уровня опасности» пояснил Зик. Я так и подумал. Забрав со стены кинжал с ножными, прицепил его на пояс под левую руку. Оглядевшись, решил пока больше ничего не трогать. Нужно изучить каталог, чтобы потом не стоять, почесывая тыкву, а сразу взять то, что необходимо. После холодного оружия был расположен склад с амуницией. Тяжелых рыцарских доспехов здесь, к счастью, не было. Но и привычных мне броников и касок я тоже не нашел. И здесь тоже было полно артефактов. На руки, на коленники, на локотники. Отсутствие же полного доспеха можно было объяснить тем, что каждый доспех изготавливался индивидуально. Что правильно, кстати. Если уж даже кожаные туфли неподходящего размера невозможно носить, то что говорить о железе на тело? Здесь я ничего не брал, да и не планировал, если честно. Я даже не уверен, что смогу правильно все эти штуки надеть без помощи кого-то, кто в этом разбирается. Вот только где такого разбирающегося найти? Маркус фон Вирган вон в вассала готов пойти, только чтобы жизнь не заставила его начать разбираться во всех этих воинских премудростях. Покачав головой, я пошел дальше. Забрав очередной планшет, я решил для себя, что сегодня попробую их синхронизировать, чтобы не искать информацию по разным источникам, которые к тому же очень похожи один на другой чисто внешне. Четвертый склад был мне наиболее интересен, потому что я нашел здесь огнестрел. В основном это были винтовки, которые можно было приравнять к снайперским. В отдельных кейсах лежали прицелы. А еще были патроны в ящиках. Много патронов. «Ничего не понимаю. Я закрыл ящик, в котором практически все патроны были на месте. Почему ими не пользовались?» «Кедровы были превосходными воинами и очень сильными магами», ответил Зиг, который из склада в склад перемещался вместе со мной. «Они не пользовались огнестрельным оружием, исключительно как развлечением». «Ну и дураки!» Я захлопнул крышку. «Сергею понравится, да и мне поспокойнее станет...» «О, пулемет!» Я как ребенок начал осматривать самый настоящий пулемет, который стоял под щитом, на котором располагались арбалеты. Арбалеты меня интересовали мало, но я все же заметил, что каждый из них является своего рода артефактом. Они были помешаны на магии и артефактах. Тебе не кажется, Зиг, что именно это их изгубило? Отрицание того, что другое оружие может быть не менее смертоносно». «Я не знаю, Роман Игоревич. Кедровы не делились с системой управления замка своими размышлениями и выводами». Зик вполне натурально развел руками. «Понятно. Зиг, признавайся, здесь же где-то есть оружие из вашего родного мира?» — спросил я, глядываясь по сторонам. «Все оружие изначального мира, в котором замок был построен, относится к более высокому уровню опасности». «Самые простые модели четвертого уровня и находятся в арсенале второго уровня допуска». «А сколько всего уровней допуска?» — спросил я, глядя на него, продолжая поглаживать пулемет. «Три, Роман Игоревич». «К слову, никто из охотников не получал уровня допуска больше второго», — любезно пояснил Дворецкий. «Круто. Похоже, что мы застрянем на первом уровне навечно. Обидно, досадно, но ладно». Я вытащил пару приличных пистолетов и набрал в сумку, которая висела тут же рядом с арбалетом патронов. Подумав, снял со стены один из арбалетов, а в сумку во второе отделение набросал болтов. Надо учиться стрелять. Патроны, сколько бы много их ни было, имеют свойство заканчиваться, а пока закрыты перевалы, брать еще неоткуда. «Ладно, пошли отсюда. Деда поди уже отпустили. Надо девушку проводить и до темноты домой успеть вернуться. Машину, что ли, взять?» «Кстати, а эта мысль, надо спросить у Сергея, может он действительно какую-нибудь легковушку сумел завести?» Халеный блондин лет тридцати пяти-сорока на вид размахнулся и отвесил по щёчину, стоявшему перед ним молодому человеку. «Идиот!» — прошепел мужчина. «Как ты вообще додумался напасть с оружием на охотника?» «Я не знал, что он охотник!» От удара Клаус пошатнулся, но на ногах устоял щека горела огнем, но он не решался прижать к ней руку, чтобы еще больше не разозлить отца. Этот роман он так одевается да и ведет себя очень просто как простой шахтер. Этот шахтер в кретинов вырубил меньше чем за двадцать секунд. В твоей тупой башке нигде не щелкнуло, что здесь что-то не так. Мы немного выпили я списал наше поражение на этот факт, пробормотал клаус. Этот факт мог бы сработать только в одном случае. Если бы вы были до такой степени пьяны, что ты не помнил бы ни что вообще произошло, не тем более лица своего обидчика. Барон фон Майснер раздраженно посмотрел на сына. В любом другом случае все это означает только одно. Я зря потратил кучу денег на твое обучение, Клаус. Пошел вон. Объем твоего наказания я определю, когда решу проблему, которую ты и этот придурок Вальтер создали мне на ровном месте. Но отец... «Ты еще вдобавок ко всему плохо слышишь?» Дитер стеснул зубы. «Я сказал, пошел вон с глаз моих!» Он так рявкнул, что возникло ощущение, будто Клауса вымело звуковой волной. Хотя парень мог поклясться, что ушел из кабинета отца сам. Как только сын убрался из кабинета, дверь снова приоткрылась, и в кабинет заглянул капитан Келлер. «Что еще случилось, Франц?» Барон помассировал виски. «Какой черт притащил сюда этих охотников?» И самое главное, как они сумели преодолеть барьеры, созданные порталами. Вальтер вернулся, господин барон, ответил, вошедший в кабинет Келлер. И что этот ублюдок говорит в свое оправдание? У Дитера сами собой сжались кулаки. Несет какую-то чушь, будто бы думал, что делает доброе дело. Так, мне уже стало резко неинтересно, чем он собирается оправдывать не столько факт кражи, Сколько то, что этот кусок дерьма намеренно оставил расположение части, не поставив своего командира в известность. Майснер взял со стола кинжал и повесил его к себе на пояс. «Вели седлать лошадей. Вальтера связать и рот заткнуть. Он поедет с нами». «Куда мы выдвигаемся?» — Деловито спросил Келлер. «Поедем знакомиться с соседями», — мрачно заявил барон. «Вальтера им отдадим». Он преступник, вот пускай судьи и решают, что с ним делать. Я даже вникать в это не хочу. Что-то еще?» Он нахмурился, посмотрев на Келлера, который не спешил пока уходить. «Да, фон Верган принял окончательное решение. Он сейчас со своим юристом проверяет вариант соглашения, предоставленный ему охотниками. После внесения всех поправок договор будет подписан, и фон Верган вступит в клан Беловых на правах вассала», сказал Келлер, пристально глядя на своего патрона. Он не стал напоминать Майснеру, что, согласно договору, который бароны подписали с императором, они все должны были войти в клан охотников еще при прошлом поколении. Майснер и без его подсказок об этом прекрасно знал. «Черт побери!» Кулак барона снова сжался. Ну почему именно сейчас?» Он посмотрел в стену. «Скоро ежегодные скачки в его Кельне, и на этих скачках соберутся все двадцать баронов», чтобы не просто своих коней выставить на соревнования, но и в приватных беседах выбрать лидера Анклава. Никаких предрасположенностей на то, что эти демоновы порталы скоро закроют, не было. А с тех пор, как драконы заняли горы, в которых эти порталы открылись, вести из Империи поступали все реже и реже. Фактически гиблые земли становились отдельным миром со своими правилами, которые лишь опирались на существующие законы. И у Дитора Майснера были все шансы на то, чтобы этим лидером стать, Ключевое слово «были», пока не появились эти чертовы охотники. И сейчас барон попросту не знал, что ему делать. Сделать вид, что никакого договора с императором не существует, или, по примеру, Вергана сразу заключить соглашение, опередив всех остальных, и тем самым стать вторым родом в клане после главенствующего. «Вопрос на миллион рублей». Майснер тряхнул головой. «Да что гадать, нужно посмотреть, что к чему, а потом уже принимать решение. Ввели седлать лошадей» наконец сказал он, поворачиваясь к Келлеру, и этого мудака Вальтера, подготовь к передаче судьям. «Слушаюсь, господин барон». Келлер поклонился и вышел из кабинета, чтобы отдать соответствующие распоряжения. «Ром, ты глянь, какая красота!» Сергей выскочил на задний двор в тот момент, когда я выгнал из гаража указанный им автомобиль. Больше всего автомобиль напоминал «Мерседес» сороковых годов из моего мира. Вот только коробка была похожа изначально автоматической — И двигатель был гибридный, наполовину бензиновый, наполовину работающий на магической батарее. Батарея была представлена в виде кристалла, наполнена магией воздуха и заряжалась вроде бы самостоятельно при участии родственной стихии. Такую информацию, во всяком случае, выдал мне Зиг. Как оно было на самом деле, можно было узнать только при использовании. «Ром, да смотри же ты!» Я закрыл капот и повернулся к нему. В руках Сергей держал винтовку, на которую уже навернул прицел, «Красота какая!» «Угу, красота», — я кивнул. «Бензин не пропал? Столько лет прошло?» «Нет», — Сергей покачал головой. «Он законсервирован с помощью заклинаний. Что помешало эти же заклинания на продуктах использовать, хрен его знает, как говорится. Маги же ёптить!» «Хрен вообще много чего знает», — ответил я. «Такой вот энциклопедически подкованный фрукт». «Овощ», — автоматически поправил меня Сергей, вскидывая винтовку, а затем любовно поглаживая цевьё. Один хрен, я махнул рукой. Открой ворота для проезда. Обращался я не к нему, и Сергей это прекрасно знал. Хозяйка контролировала все двери и ворота замка, вот пускай открывает и закрывает. Я, конечно, уже начал потихоньку блокировать ее функционал, но делал это постепенно. Кто его, этот искусственный интеллект, знает, вдруг еще взбрыкнет, а нам тут из-за этих гадских жетонов еще жить. Ворота открылись, и я выехал на подъездную дорожку. Мальчишку конюха нигде не было видно. Наверное, спрятался на конюшне и переживает. Ничего освоится. Жрать захочет, выползет. «Ром, еды купи, пока этот фон Вирген не прислал», крикнул мне вслед Сергей. Мотор работал удивительно тихо. Не рычал, не хрюкал. Плавность хода тоже была на высоте. Я подъехал к крыльцу, на котором уже стояли дед и Даша. «Ну что, жить будешь?» спросил я, выскакивая из машины. «Буду», кивнул дед. Все у меня нормально, это ты зазря переполошился. Дашенька кое-что подправила, и я сейчас вообще как новенький». «Хорошо», — я кивнул. «Во всем разобрались?» — я посмотрел на девушку. «Нет, и это слегка интригует», — она улыбнулась. «Так же, как и вы, Роман. Ваши дед и дядюшка абсолютно здоровые, и полны сил и энергии, а вот вы...» «Значит, дед решил долго не выдумывать и обозначить Сергея как моего дядюшку?» «Тоже верно. Просто друга могут не принять». «Тут ведь почти феодальное общество. А вот родич по крови — это уже гораздо серьезней. «Так переезжайте сюда!» — я криво усмехнулся. «Или это будет слишком неприлично?» «Это будет неправильно по отношению к другим людям», — мягко поправила она меня. «У вас ведь все равно скоро появятся служащие женщины. Это неправильно, что трое мужчин пытаются справляться совсем самостоятельно. Так что мое присутствие в замке никого не шокировало бы». «Мы уже обсудили с Дашей этот вопрос», — ответил мне дед. Целители Роду и, как ни крути, клану действительно нужен. Отправлю запрос в Кёльнский университет, когда они смогут прислать Дарье замену, тогда мы и обсудим вопрос с ее трудоустройством». «Я буду приходить так часто, как только смогу. Александр Борисович мне разрешил». Снова улыбнулась девушка. «Я все же хочу разобраться в том, что происходит в вашем организме, Роман, и узнать предназначение многих непонятных мне приборов в целительском крыле. А сейчас мне нужно идти. Прошу». Я распахнул пассажирскую дверь. Садитесь, я вас отвезу. Не стоит, проговорила она весьма неуверенно. Конечно же стоит, прервал ее дед. Тем более, что Роману все равно нужно в поселок. В прошлый раз он так увлекся баронским сынком, что забыл про все на свете. Дед, я сжал губы и медленно выдохнул. Я не забыл, просто так сложились обстоятельства. Хорошо. Надеюсь, сегодня они сложатся более удачно. Дед сложил руки на груди. «До свидания, Дашенька. Надеюсь, скоро увидимся». Даша настороженно отнеслась к машине. Она сидела очень напряженно, когда мы выезжали из замка. «Расслабьтесь». Я мельком посмотрел на нее, а потом перевел взгляд на дорогу, добавив скорость. «Вы никогда не ездили на машине?» «У моего деда в гараже стоит нечто подобное». Она провела рукой по панели. «В детстве я часто забиралась внутрь и играла, но не ездила, вы правы». «Никто из моего поколения не ездил на машинах. Я первая». И она широко улыбнулась. «А что там у вас снова произошло с Клаусом?» «Он молодой агрессивный придурок, и в этом я точно не виноват», — ответил я уклончиво. «К тому же он любит ловить неприятности на ровном месте, а потом еще и множить их. Не знаю, может быть, у Клауса такая потребность в подобных острых ощущениях. Такой вот любитель погречей. «И то немного странно. Клаус надменный, нетерпимый, это точно». Но и никогда не отмечала за ним вспыльчивости и странной агрессивности. Но значит, это мне так повезло, стать счастливым первооткрывателем его тщательно скрываемых пороков. Вдалеке показался поселок. Для машины два километра было практически и не расстояние вовсе. Даша, я чуть притормозил и повернулся к ней. Сам не знаю, что хотел сказать, наверняка ляпнул бы очередную глупую банальность, но тут в левом ухе прозвучал голос хозяйки. Прости, дорогой, что отвлекаю, но у нас прорыв возле каменного. Твари вырвалось две, а не второго уровня опасности. Ничего вроде бы страшного не произошло, но я сам велел хозяйке говорить о каждом случае. Мне нужно было составить хотя бы приблизительное представление о происходящем. Черт, пробормотал я и врубил скорость. Предупреди деда, что я сейчас отвезу Дашу и поеду к каменному. Надо было посмотреть на этих твари своими глазами, да и наведаться в каменный не помешает, посмотреть, что в главном городе земель охотников творится, заодно и еды там куплю.